От Едигея поклон к Василию после думы с царевичами и нашими князьями. Великий хан послал меня на тебя с войском, потому что слышали мы, что у тебя укрываются дети Тахтамыша. Да еще слышали мы, что у тебя в московском княжестве неправо делается. Вы осмеливаете и всячески притесняете не только купцов наших, но даже и послов царских». Так ли было прежде? Спроси у стариков, земля русская была нашим верным улусом, Держала страх, платила дань, почитала послов и гостей ордынских. Ты не хочешь знать того, и что же делать? Когда Тимур сел на царство, ты не видел его в глаза, Не присылал к нему ни князей, ни боярина. Прошло царство Тимура. Шадибек 8 лет был ханом. Ты не был у него. Теперь царствует Булат уже третий год. Ты самый старший князь в Улусе русском. Не являешься в Орде. Все дела твои недобрые. Бывали у вас нравы и дела добрые, Когда жил боярин Федор Кошка И напоминал тебе о ханских благодеяниях. «Ныне ты думы старцев не слушаешь. Что же вышло? Разорени твоему улусу. Хочешь ли княжить мирно? Призови на совет бояр старейших, Илью Иоановича, Петра Константиновича и других, согласных с нами в доброй думе. Пришли к нам одного из них со старинными оброками, какие выплатили царю Дженебеку» чтобы не погибло совсем твое царство. Всё, что ты писал к хану о бедности народа русского, несправедливо. Мы теперь сами видели твой улус и узнали, что ты собираешь в нем по рублю с двух сох. Куда же идет серебро? Земля христианская осталась бы цела, когда бы ты исправно платил дань, а теперь бегаешь как раб. Размысли и научись. Но Василий Дмитриевич не испугался этого грозного письма, не исполнил ни приказаний, ни советов Едигея, и вообще в течение своего 36-летнего княжения меньше всех прежних великих князей платил дань татарам и меньше всех признавал их власть над собой». Это видно и из его духовного завещания, в котором он уже явно, не ожидая согласия Орды, объявляет наследником Великого княжества своего малолетнего сына Василия. Боясь, чтобы его честолюбивые братья по прежнему праву дядей не лишили малютку престола, Василий Дмитриевич поручил его покровительству своего тестя, прежнего врага, но потом помирившегося с ним литовского государя. И здесь виден хитрый ум Василия. Такое лестное доверие не могло не внушить гордому Витовту желание оправдать его перед глазами света. Если же в голове литовского князя еще оставалась какая-нибудь мысль о завоевании московского государства, то и на этот случай Василий Дмитриевич умел распорядиться – Он дал княжескому совету, который состоял из бояр, пестунов маленького государя, письменное наставление о том, в какой мере нужно принимать покровительство Витовта и до чего не допускать его. В княжине Василия Дмитриевича начали показываться в России разные искусства. Москва славилась хорошими живописцами, которые прекрасно расписывали церкви, были также в ней и литейные мастера. А в 1404 году один монах, Лазарь, родом из Сербии, устроил первые боевые часы, которые были поставлены на великокняжеском дворе за церковью Благовещенье и стоили 150 рублей серебром. Народ удивлялся этим часам как чуду, и при каждом бое толпами сходился смотреть и слушать их. У наших предков при Василии Дмитриевиче были также и рыцарские игры, или карусели и турниры. Они называли это игрушками. Однако на этих игрушках молодые люди иногда наносили друг другу смертельные раны.